тридцать два человек в железных башмаках Артур остался один в холодной сырой темнице, куда почти и не проникал свет. Он огляделся и увидел у противоположной стены кровать, которую отнюдь не стало более удобной после того, как на ней повалялись прежние обитатели, опасные барсуки, оставившие многочисленные следы зубов и когтей. Кроме того, С содроганием подумал он, стоит ему опуститься на нее, как его начнут поедом есть блохи и прочие насекомые. Еще в камере стояло грязное ведро, а на пол было брошено несколько охапок соломы. Больше смотреть было не на что. Он подошел к железным прутьям двери, выглянул в проход между камерами. Там, на полу, валялась его переговорная кукла. «Ох, достать бы ее и сообщить дедушке о том, что случилось! Тот бы сумел помочь ему, придумал бы что-то!» Он лег на пол, просунул руку между прутьями, постарался дотянуться до куклы. Все напрасно! Она лежала всего в нескольких футах от его вытянутой руки ее словно нарочно положили там чтобы причинить ему еще большие муки чем бы ее достать он обвел глазами камеру ничего подходящего одни лишь хрупкие соломинки в полном отчаянии он подскочил к кровати и стукнул по ней ногой вложив в этот удар все свое ожесточение всю злость на тех кто так поступает с ним с глухим стуком Кровать врезалась в стенку, и через одну-две секунды стенка ответила. «Да-да, он явственно услышал удар с другой стороны. Кто там?» — непроизвольно вскрикнул он. Тишина была ему ответом. И тогда он решил попробовать еще раз и снова толкнул кровать. И опять прозвучал ответный стук. «Может, эхо?» пришла ему в голову мысль но он отбросил ее подождал какое- то время и сильно ударил ногой в стенку два раза почти сразу послышался тройкратный удар стук стук стук нет это не эхо он опять заколотил в стенку приложил ухо и явственно услышал глухой непрекращающийся ответный стук определенно там за стеной кто то или что то есть и тут он вспомнил Там находится та самая камера с обитой досками дверью, открывать которую ему не давали гномы, всячески показывая, как они страшатся этого. Может, ему не следует привлекать сейчас внимание опасного обитателя. Но то, что произошло дальше, показало, что от него уже ничего не зависит. Стуки становились все громче. И вот уже один из кирпичей вылетел из стены и упал на кровать. Артур отодвинул ее, с беспокойством, но и с интересом ожидая, что за этим последует. Удары в стенку продолжались. Еще один кирпич упал на пол его комнаты, и в образовавшееся отверстие просунулась человеческая рука со свечой. Артур замер. «В чем дело?» — услышал он ворчливый голос. «Почему не дают узнику поспать? Здесь шуметь разрешено только мне!» «Кто вы?» — спросил Артур, заглядывая в пролом в стене. Он увидел там чье-то лицо в маске и повторил. «Кто вы такой?» «Я Герберт», — послышался ответ. «А ты кто? Надеюсь, не один из этих паршивых сырников? Подумать только, такое хорошее слово «сыр». Такая вкуснятина! И так испорчено теперь из-за этих мерзавцев! Как тебя зовут? А, а Артур? Откуда ты и что здесь делаешь? Я жил в подземных галереях с дедом, а когда вышел в город, они схватили меня. И вот... Проклятые сырники! Я знаю, чем они сейчас занимаются. «И тебя тоже хотят уменьшить, негодяи!» Артур немного отодвинулся от дырки в стене. Таким громким был голос, раздававшийся оттуда. И брызги слюны долетали до него. «Это вы сами проломили стенку?» — спросил он. «А кто же еще? У меня помощников нет. За то время, что сижу здесь, уж и не знаю, сколько дырок пробил». «Только они все время заделывают, я не успеваю удрать отсюда. Эх, если бы не мои носки, им бы ни за что не удержать меня!» «Носки?» — переспросил Артур. «Да. Негодяи напялили на меня железные носки, чтобы я не удрал. Но все равно боятся меня, как черт Ладана!» «Чтобы еще страшнее им было, я сделал себе маску из голенищ старых сапог, а из обломков кровати хорошие ударяло». «Что?» — не понял Артур. «Ну, колотила! Тук мать! Биту!» «И вы их колотите?» «Я все колочу! Их, стенки, пол!» Но им это надоело, и они придумали, как прекращать мое колочение. «Как?» Оцепили на меня железные башмаки или носки, называй как хочешь. А в потолок вделали электромагнит. И когда я начинаю действую им на нервы, они раз включают магнит, и меня притягивает к потолку ногами. Понимаешь? А головой вниз. Больно только когда выключают ток. Тогда — Я шмякаюсь башкой, — упал. — Это не слишком приятно. — А вы давно здесь, в темнице? — И за что? — Не могу точно вспомнить, но кажется, давно. Герберт замолчал и что-то забормотал себе под нос. Вроде бы какие-то цифры. Потом громко произнес. — По-моему, сто тридцать пять. — Сто тридцать пять лет? — воскликнул Артур. — Нет, 135 проклятых сырников я жахнул за все это время. Это когда уже в носках, а без носков еще больше. Если по одному в день, вот и засчитай, сколько я здесь. Так и не получив внятного ответа на свой вопрос, Артур перешел к следующему. — Вы знаете, что они здесь делают? по-моему, уменьшают каких-то подземных жителей, которых ловят или как-то еще добывают, расставляют ловушки, пускают воду, крадут. — А как они сами проходят под землю, не знаете? — спросил Артур. То, что он услышал, заинтересовало его, даже вселило смутную надежду. герберт сказал, что, кажется, у них есть туда вход прямо отсюда, из сырного холла тур подумал, что если бы сейчас дотянулся до своей куклы, валявшейся на полу, и переговорил с дедом, то они вместе смогли бы что-то сделать. Попробовать, пока не поздно.